Глава двадцать вторая. Завеса, поставленная гором, лопнулась тихим треском, сам он тяжело ухватился за меч, чтобы не упасть. Ирина обняла его и привалилась к лихорадочно горячему плечу. «Сейчас они ничего не могли сделать, только смотреть». «Долго же вы ждали», — произнесла Берегиня, обращаясь не пойми к кому. Вряд ли те не понимали слова, но они будто съёжились, мгла в них стала не такой плотной. С ума сошла. Взбыл гор, порываясь встать. «Уходи отсюда». Дара ступала легко, как над землёй летела. Босые ноги не оставляли следов. Сперва те не застыли. То ли почуяли угрозу, то ли просто не могли поверить, что новое существо не боится». Но длилось это недолго. Злобно дёрнувшись, они растянулись в копошащееся пятно, от которого вперёд с леденящим шелестом потянулись чернильные щупальца. Забыв про тех, на кого только что нападали, те не устремились к берегине. Но приблизиться не успели. Стоило им подлететь ближе, Дара швырнула что-то в этот сгусток мрака, Словно солнце вышло среди ночи, осветив прогалину тёплым светом, выпозди застанали, и стон этот был похож на рыдание. Тёмное пятно разорвало на клочки, растаявшие без следа. На пепле возле пустоши остались лежать мелкие янтарные осколки. У нас есть немного времени, прежде чем они вернутся. Да гро улыбнулась, но в её лице не было ни тепла, ни радости. Ирина сразу припомнила слова ребянки о том, что овражные выползли по Гале Берегиню. Но сейчас на её лице не было ни тени страха. Черты наконец застыли, обрели чёткость, и вместо жуткого существа к ним шла красавица с точонным профилем. Но безмерно уставшая, только глаза остались те же мёртвые, пустые, слишком светлые для человека. Сколько, выдохнула Гор, вытирая выступившую на губах кровь. Нужно убираться отсюда поскорее. Не выйдет. Он уже не слушал, повернулся к Ерине, заглядывая в глаза. "Эти сможешь?" Она тяжело мотнула головой. Вальт был мёртв. От него ничего не осталось, но внутри всё так же тянуло, словно сердце звало невидимая сила. И оно рвалось наружу. Перед глазами плясали медовые всполохи. В голове звенела тихая песня. Слов не разобрать, но Ирина знала: это пустошь магнитит её. Девочка не сможет Дара наклонилась и бережно собрала осколки янтаря, которыми запустила в тени. Погасшие в её ладонях, они снова разгорались. «Она умирает?» «Что?» Гор обхватил Ирину за плечи, дёрнув к себе. Впервые на его лице она увидела страх и попыталась улыбнуться, ободрить. Жаль, губы не слушались. «Подожди». Шепнул он: "Как же я сейчас не выйдет". Равнодушно заметила Берегиня: "Связь не разорвана. Девочка должна была черпать силы из пустоши и передавать где-то убийце. То, что он мёртв, не имеет значения. Пустошь не отдаёт никогда и ничего. Поэтому сейчас её силы уходят. Куда?" к тем, кто забрал его жизнь. По рождению оврага, взгляд гора метался от её лица к пустоши, словно он искал ответ. Но его не было. Что можно сделать? Он быстро справился с собой и притянул Ерину ближе. Она вжалась лицом в его плечо, вдыхая горечь, гари и пота, лишь бы избавиться от душащего запаха тления. «Ты же знаешь, ну...» «Вот даже как!» В голосе Берегини звучало удовлетворение. «Это к лучшему?» «Говори!» Зарычал Гор. Руки его вздрагивали. Ирина осторожно погладила по боку мокрому от крови. «Ты поможешь мне с тенями? Я оборву ритуал, и девочка выживет!» Это было так странно, что Ирина даже нашла в себе силы отстраниться... хотелось в гляну Дарье в лицо. Гор поперхнулся и не нашёлся с ответом, а Берегиня продолжила: "Восемь столетий, долгий срок. Пусть всё закончится сегодня". Дарья дошла до станков Вальда и подняла ожерелье из грязной кляксы, бережно оглаживая его пальцами. Мёртвые веточки уныло шевелились, пожухшие, сморщенные ягоды Наполнил сок. Слабо сверкнул янтарь, а Ирина смотрела на её руки. Длинные пальцы, ладони усеянные тонкими старыми шрамами. Она знала их, как они плетут ажирелие, вкладывают в него силу, как сжимают меч, занесённый над спящим мужчиной, как срывается с них сеть заклятия. Что ударило в спину дева короля? Ирина потрясённо дёрнулась и столкнулась с равнодушным взглядом прозрачных глаз. Догадалась, произнесла дева, жена оружейника и его убийца. И это было страшно. О чём ты? Гор рожал объятий и кое-как исхитрился подняться на ноги. Видно, стоять на коленях перед Берегиней ему не нравилось, раз силы появились. «Неважно», — откликнулась Дара, прежде чем Ерина рот успела раскрыть и кивнула на пустошь. «Нет времени. Они скоро вернутся. Тебе дорога жизнь, девочки? Помоги мне». «Спаси её», — потребовал он. «Сейчас». «Не выйдет? Я не торгуюсь. Разорвать связь можно только справившись с тенями». Она знаешь, как их уничтожить? Гор стоял-то с трудом. Как он будет убивать то, на что чары не действуют? Ирина чудом удержалась от вопроса, да-тово обидно стало. Эти двое будто забыли про неё. А она здесь, ещё здесь. Усталость накатило сильнее, мысли путались, чужие, липкие. Избавляться от них было всё труднее. Их нельзя уничтожить. Они так созданы. Можно разовоплатить, но большая часть магии не причинит им вреда. Наша с тобой сюда входит. Нет ничего вечного в мире. Гор недоверчиво нахмурился. Если бы знать, кто и как их породил. Оружейник выдавила Ирина. Получилось неожиданно громко, но она не смутилась. Её создал оружейник. Дара теперь не пугала, она вызывала злость. Как она могла нравиться Гору? Почему он раньше не слышал, что у Берегини слишком чистый говор для лесной нечисти? Вообще никаких странностей не замечал. Это сказки. Да нет же. Ирина встала и пристально взглянула на существо, что звалось Дарой. Сени создала оружейник с помощью сердца и крови последнего дева короля. И она знает это потому что там была. Помнишь, я рассказывала тебе про сны? Это она. Женщина из-под земли. Дева Ирина. Начал Гор мягко, и от этого тона внутри всё сжалось. Он не верил. Как можно быть таким умным и таким слепым? Если бы у неё оставались силы, она бы закричала. Дагра не произнесла ни слова. Смотрела на них едва заметная улыбка мелькала на её губах. Но Горн не договорил. Осёкся. Лицо его вдруг окаменело. И почему мы не можем развоплотить это, чем бы оно ни было? Наша магия напрямую связана с тем, на что они закляты. Маге, говоришь? Откуда ты знаешь? Нечисть, которая не может прикасаться к янтарю. Ирина напряжённо произнёс сон, перехватывая мечи и наставляя на дару. Отойди ко мне за спину. Глупо, только и сказала Берегиня. Кто ты? Назовись. Он решил, что это Навиль или Морок. Я была дарой мальчик, и ей бы осталось Но минигры взбудили. Кто? Он. Она кивнула на останки Вальда. И ты. И смерть мою усмила. Ты не можешь говорить яснее. Ирина так и не спряталась за спину Гора, встала рядом с ним, чувствуя себя увереннее, хоть глаза закрывались от тихой песни пустоши, звучала всё громче. Только дай слабеหนу утянет. Дара в ответ надела ожерелье. Оно вспыхнуло. Гор согнулся пополам, заходясь кровавым кашлем. «Зачем?» — спросила дева. «Вы и так знаете». Ирина обхватила его руками. Гор тяжело навалился на неё, изо всех сил пытаясь устоять и справиться с приступом. «Хватит!» — взмолилась она. «Не мучай его!» «И в мыслях не было. У меня нет на это времени. Это просто резонанс. Они скоро будут здесь. В ваших интересах помочь мне». Дару нисколько не взволновало зрелище. Она провела пальцами по янтарным бусинам. Те потемнели, и кашель-город тут же стих. Он хрипло перевёл дыхание, распрямляясь, и бросил короткий благодарный взгляд на Ирину. где я, значит. Это лишь слово, придуманное теми, кто пришёл потом. Оно не имеет смысла. Ты убила оруженика. Я убила чудовище. Ирина не выдержала. Этот разговор напоминал танец глупый, ненужный. Они еле стоят на ногах, выпало зне вот-вот вернуться. Адара играет в загадки. «Ты убила того, кто был тебе мужем», — быстро заговорила она, боясь, что они так и останутся стоять тут. «Ради тебя он спустился в подземные ходы, отправился спасать твоих братьев. Ради тебя сразился с королём Диви, и тот проклял его за бесчестное убийство, потому что хоть ты и совершила подлость, удар нанёс он. Потому его и зовут предателем, прежде всего». Он предал себя. Он забрал сердце дерева короля и выковал меч. Я видела рисунок, но ты убила его. И это ты создала ажирелие, потому что не могла уничтожить тени, хотела оградить себя. Он создал их, чтобы они защищали его, верно? А после убийства хозяина ополчились на тебя, забыв, кто ты для них. Твоя связь с ожерельем стала слишком сильна. В тон отозвалась Дара. Признаться, я на это и рассчитывала. Нужно было лишь подтолкнуть. Венок из сон травы был тебе к лицу. Всего-то и нужно было оставить тебя рядом с пустошью, чтобы она услышала и позвала. Не вмешайся, этот безумец. Всё вышло бы быстрее и проще. Но так тоже неплохо. говори. Гор тихо заречал, а она рассмеялась, не сводя глаз с волнующейся пустоши. Или убирайся, если не хочешь помочь. Вы всегда спешите. Расчерти концентраторы вот здесь. Нужно свести потоки силы в единое. Дорокрепче сжала жирелие, по пальцам её потекла кровь. Да, он был моим мужем. Да, я любила его. Но шла война. Ты ошиблась. Мы все оказались прокляты и стали меняться. Изподвал постепенно, незаметно. Идея выковать меч стала для него новождением. Мы обосновались в глуши, нашли заброшенную сторожку, здесь никто не мешал. Сначала мы всего лишь искали способ снять проклятие Диви. Они ведь считались необратимыми, но он начал думать только о себе. А мои братья? Они таили один за другим. Проклятие гжирала. Она плавно двинулась вперёд и принялась разбрасывать янтарь по расходящейся спирали. Он нашёл способ удержать их, но потом решил, что это могло, что они могут послужить защитой. И ему нужно было больше силы, её ведь надо откуда-то брать. Чудовищная догадка холодом сдавила грудь. Так вот, откуда взялись тени? прошептала Ирина, прижавшись тежилеющей головой к плечу Гора. Вот почему несчастное создание, выползающее из оврага, где давно истлели их тела. Да, И эти создания, и черепа, которые теперь обратились в прах. Он привязал их суть к мечу и извратил, заставил служить. Даже нафиг обходили стороною это место. Перебравшицу до сих пор нужно призывать за теми, кто умер. Мои братья выжили. Он не солгал. Но лучше смерть, чем то, на что он их обрёк. А ты и не думала его останавливать. Горы времени даром не терял. Подобрав оставшиеся после колдуна перстни, надела их на себя в дворе де, пальцы едва гнулись. А на шею нацепил целую связку подвесок. Не любила его и не хотела верить, что ничего нельзя исправить. Она снова плачет, загораживая кого-то. Мужчина рядом холодно качает головой в ответ, вытирая окровавленные ладони. Всё, что я делаю, ради тебя. Ведения стали зыбкими, но никуда не делись. Значит, несмотря на то, что ожерелье вернулось к истинной хозяйке, они всё ещё были связаны. Что потом? Ты поняла, что он не сможет тебя спасти. Слова Гора сочились ядом. Он присел на корточки и начал чертить что-то на земле, поглядывая на Дару. "Иди сюда". Тихо попросила она, и Ирина села рядом, не сводя взгляда с поколеченных рук. Столько крови. Зачем? К чему это? Странный разговор на поле битвы. Она не хотела слушать откровения девы. Закрыть бы глаза, отдаться пению пустоши. Почему она раньше не замечала, как оно прекрасно? Ты убила его, полагаю. Запечатала тело в подвале и сбежала с мечом. Всё по легенде. Дальше поторопил Гор. Он то и дело бросал тревожные взгляды на Ерину, а у неё не было сил даже посмотреть на него в ответ. Ты не можешь обвинять меня, мальчик. Я спасла мир от чудовища. Ты спасала себя. «Что потом? Те не погнали за тобой? Не дали покинуть лес?» «А где меч?» — вдруг спросила Ирина. Эта мысль прорвалась сквозь кокон сумрака, который обернулся вокруг неё. «Если все эти сущности были завязаны на мече, то наверняка он-то и может одолеть их. Тогда хотя бы гор спасётся». «И здесь», — сказала дева. Её слова разнеслись по прогалине грозовым раскатом. Даже Гор замер. Не казался потрясённым, скорее до сих пор не верил в сказанное. «Ты отнесла его на пустошь?» Он зло усмехнулся. «Нет, о чём это я? Раз ты жива, такое благородство не по тебе. Ты не отдала бы Деви то, что по праву принадлежит им». «Я хотела жить». Холодно, — ответила Дара. Пыталась уничтожить его, но не смогла. Не до конца. И ты спрятала меч. Закопала? Нет. Ирина, не отрываясь, смотрела, как бережно тонкие пальцы поглаживают ожерелье, как мягко светится вкрапление янтаря, которое она разглядывала день за днём, пытаясь подчинить эту силу. Покатые плоские камешки, похожие на гальку, выполосканную в речной воде. Наверняка они были острыми когда-то. Настолько, что могли порезать руки той, что пыталась уничтожить меч. То и дело, поглядывающий на Ирину гор, уловил её напряжённое внимание, тоже уставился на ожерелье и замер. «Не может быть», — выдохнул он, — Ирина опять вцепилась ему в локоть, пошатнувшись. Это невозможно. Хотя это бы многое объяснило. Ты думаешь? Да гро казалось забавляло их замешательство. Я довела до ума то, что не успел закончить он, используя его же творение. Мне нужно было запереть братьев в границах леса. Я хотела найти помощь. Ты хотела сбежать, но не смогла так. Без ошибочно перевёл Гор, заперла саму себя с ними и даже не поняла этого, потому что проклятие на вас общее, и пока кровь и сердце дива короля оставалось в мире, тебе некуда было деваться. Лицо Дарры исказилось. Ерины испугалы, что черти снова поплывут, но нет, это была всего лишь ярость, сделавшая красавицу берегиню, почти безобразной. Ты не можешь понять, мальчишка. Не понимаешь, что такое день за днём. Ждать и ждать и ждать. Вокруг ничего, только пустота и стоны. И ты не можешь уйти дальше. Даже от реки отойти не в силах, а на другом берегу смерть. Я хотела жить. Что в этом плохого? Ты ведь не жалуешься, что я... вырвала тебя у переправщицы. Жизнь это дар. Глупо разбрасываться им. Ты могла уводить своих братьев почти 1000 лет назад. Немедленно вызрелся Гор. Для этого всего-то нужно было принести себя в жертву, отдав деве кровь и сердце их короля, который вы у них отняли. Но ты хотела жить и трусила. Погоди-ка. Сделала что? Он застыл и болезненно неловко повёл плечами. Ирина испуганно положила ладонь ему на спину. Теперь, когда ожирели и на ней не было, они могли прикасаться друг к другу без боязни. Янтарь в спине был раскалённым. Она помнила, как он выступал из-под кожи, не давая ране затянуться, как горсу тулился и кашлял. Словно камень мешал дышать. И как легко было в подземелье, где заклятия не имели силы. Кусок янтаря, гладкий, ровный, чуть меньше её кулака, так похожий на сердце древнего короля, это была ты, выдохнул Гор. Тогда ночью удар пришёлся в спину, я упал и больше ничего не видел. «А это ты!» «Я», — ответила дева, — «ты умирал. И мой Смил умирал тоже. Но сердце было одно, а он не мог бы ничего сделать. Куда простому охотнику справиться с убийцами мог только ты? Помочь найти давно потерянные осколки тоже? Я пожертвовала жизнью мужа, чтобы спасти твою». «Разве я не заслуживаю благодарности?» «Ты веками хранила сердце вместо того, чтобы отдать его пустоши?» — спросила Ирина. Слова приходилось выдавливать из себя по капле, даже дышалась с трудом. Берегиня с грустью посмотрела на неё. «Всё не так просто. Я стала дарой не по своей воле. Когда я убегала, а за мной гнались мои братья...» мне пришлось создать ажирелия. Я думала сумею удержать их в тех границах, которые он создал, и заперла их. А артефакт, она дотронулась до ажирелия, выбросила в озеро, которое когда-то было неподалёку. Через реку мне удалось перебраться, но дальше я уйти не смогла. Не дало проклятие и вернуться не могла. Они ждали меня, тогда их ещё не пугал день. Я не хотела умирать, но оказалась привязана к берегу. Разве можно это называть жизнью? Не помню, сколько лун сменилось после. Они звали меня, станали и плакали. Вокруг не было никого, один мёртвый лес. Я спрятав сердце в гроте, легла и лежала. глядя на воду, потом уснула. И спустя сотни лет, вместо меня, проснулась Дара, без памяти, без сил. Её нашёл старый водяной и дал приют. На месте пепелища выросли деревья. Там, где плескалось озеро, склонили голову вековые дубы, оплакивая старого лешего. Он нашёл живилье и сохранил до срока, а когда уходил, передал своему преемнику. Время шло, я была не я. Ну и дара целой не стала, лишь тень, как мои братья. Когда-то всё забыла, тень нам стала не на кого охотиться, и они тоже уснули. Ирина представила, каково это стареть и ме жить без памяти, ей содрогнулась. Лучше сразу смерть. А потом Дара встретила Смила. Она была счастлива, если бы не появился мальчик, желающий доказать всем, что он способен помочь там, где отступали остальные. Дара чувствовала, что Смил в опасности. Вы ночь за ночью уходили в лес, искали зацепки, Я искале убийца. Она ждала и знала, что однажды он не вернётся. Хотела помочь в поисках Вадинова, она отыскала свой старый грод и нашла там сердце. Так проснулась я, но ну, вместе со мной и мои братья. Ты хочешь сказать, Гор замиро и неестественно выпрямился, словно боясь потревожить рану, что у меня в спине, чтоб его сердце дев его короля. Дева усмехнулась. Ты бы предпочёл, чтобы там была дыра? Я спасла тебе жизнь, мальчик, за что чуть не поплатилась своей. Местные видели, как я возвращалась из леса. Они глупы, но неплохо соображают. Связали одно с другим. решили, что я избавилась от мужа и пыталась убить их защитника. Чуть не сожгли, но водяной спас. А ребёнок? спросила Ирина. А что с ним? Да грыпа джала губы, словно мысли о сыне причиняли боль. О нём неплохо заботятся. Он не нуждается ни в чём. Сейчас речь не об этом. Гора обошёл жертвенник, подобрал костяную посох Бункушника, довольно хмыкнув. Чего ты хочешь? Тени, как я поняла, ничто жить не выйдет. Они будут выполнять что им приказано, а хочется на убийцу своего хозяина это проклятие не снять. Зато другое можно. Надо дать пустоши то, что ты у неё забрала. Ты этого хочешь? Я хочу покоя. Но братья заслужили его тоже. Пусть всё закончится. По прогалине вновь пронёсся студёный ветер. Те не вернулись. Если приглядеться, можно было заметить, как внутри них гнутся искорёженные силуэты, или это воображение разгулялось. В воздухе зазвенел полный тоски стон. Знаю. Эхом откликнулось дара. Я тоже устала. Они не стали ждать, кинулись все с копом. Стоя в центре намеченной янтарём спирали, Берегиня вознесла руки к небу. Огнём загорелось ожерелье на шее, засветились камни. Пустошь ответила глухим шорохом. Ерины едва устояли, чтобы не броситься туда. Воздух вокруг зазвенел. Гор прыгнул вперёд, вонзил в землю посох. «Закрой глаза! Не смотри!» — крикнул он, но она нахмурилась в ответ, встала рядом, сбрасывая оцепенение. «Чем помочь?» выжить — «Выжить». Он упорно пытался задвинуть её за спину, удерживая защиту, за которой хрипела и стонала чернильная месива. «Дара, что за план?» «Когда скажу, сними барьер», — отозвалась та, задыхаясь. «Я запру их. Чтобы снять проклятие, они должны быть рядом со мной». Вновь мрак обрушился на них и леснул волной. Гор вцепился в посох, обеими руками пригнувшись. Рубашка на его спине давно промокла от крови. Дара швырнула ожерелье Ирине, Она упала точно в подставленные ладони, испуская знакомое тепло. "Давай", закричала она, и барьер лопнул, окатив волной жара, тут же сменившейся лютым холодом. Тени торжествующе взревели, бросились на берегнию, собираясь растерзать, замучить, утащить за собой. сделать то, что давным-давно велел им хозяин. Может, тогда их боль в нофи уснула бы. Казалось, Дарье не спастись, но она ловко уклонилась водой, просочившейся сквозь плотную тьму. Тут же взвился огненный круг, запирая несчастных созданий. Как они бились, как стонали, но выход найти не могли. Дышать тяжело дыша. Подскочила к гору, положила ладонь на спину, и изрезанные пальцы впились в интарь. Потянули. Гор захрипел, открыл рот в беззвучном крике и рухнул Ерине на руки содрогаясь. "Терпи, мальчик", велела дева. Она тянула и тянула, пока сердце девы бо короля не запылало в её ладонях. Вот и всё. Гор, — шепнула Ирина. Ужас не давал вздохнуть. Рана была смертельной тогда, а сейчас... Вдруг он умрёт? Гор, пожалуйста! Она гладила его по волосам, не в силах отвести взгляд от Дары, которая смотрела на последний осколок янтарного меча и улыбалась с такой нежностью, Словно держала на руках сына, я крепче, чем ты думаешь, просепел Гор, вытирая мокрое лицо трясущейся ладонью. Не могу же тебя одну просить. Ни Ирина со всхлипом прижалась к нему. Живой. Вот и всё. По лицу дары текли слёзы. 800 лет я так уждала. Она забрала у Ерины ожерелье и наклонилась, чтобы один за другим собрать оставшиеся осколки. Как только мы уедем, заклятие разрушится, тая девочка будет свободна. Чары вокруг леса исчезнут, и больше никто, кроме лесовиков, не сможет им владеть. Рана зарастёт. Ирина боялась смотреть во что превратилась спина горы. Это уже ваша забота. Дара Бережна завернула сколки в платок. При правильном лечении он полностью поправится. Главное вовремя взяться. Она провела ладонью рядом со сгниной стеной, за которой извивались тени. Всё хорошо. Потерпите совсем немного. Что будет с тобой, если ты ступишь на пустошь? Горах мурился, вздрагивая от боли. То же, что и с остальными, полагаю, повела плечом Дара. Тёмная дорога или не бытие. Я возблагодарю любой исход. Главное то, что мы забрали у Диви, вернётся обратно. Теперь у меня хватит храбрости сделать это. Считаешь, пустошь поймёт и простит? Крылатые твари всегда были хитры. Уверена, они спят, окувшись стихийным проклятием, сотворённым их магами. и подпитываются силами, что оно забирает у людей. Это не важно. Я ступаю на этот путь с чистой совестью. Да неужели? В голосе Гор разнела такая злость, что Ирина поначалу растерялась, как и дара. Совестью тебя чисто. Все долги раздала. Никого не забыла. Свень. Тихо охнула Ирина. Как они могли забыть? Сына охотника и дары Оставался круглым сиротой. Кто его будет воспитывать? Русалки? Водяной? Он же человек. Вот именно. Гор каким-то чудом нашёл в себе силы подняться. Дара поджала губы. Если хочешь, можешь сам о нём позаботиться. В благодарность за спасённую жизнь. Удобно, правда? Скинуть ребёнка на чужие плечи. Я его не хотела. Врёшь, рычал Гор. Его бы не было, не желай ты этого, не любис мило. Это была не я. Как удобно. Только Дара. Это тоже ты. Ты так хочешь запустить руки в мои знания, презрительно усмехнулась Берегиня. Готов оставить это место под гнётом магии? Да плевать я хотел на твои знания. Провалийся не в реку вместе с тобой. Но это твоя ноша. Имей совесть взять ответственный за сына. Я устала, выкрикнула Берегиня. Как ты не поймёшь? Я так устала. Лучше никакой матери, чем такая, как я. Не тебе решать. Дара вдруг успокоилась, скрестив руки на груди. Больная мозоль, да? спросила она. И что ты предлагаешь? Нельзя оставить всё как есть. Мы оба это понимаем. Твоя девочка скоро умрёт, если не уничтожить останки крылатой твари, проклявшей нас. Я пойду вместо тебя, заступив ей дорогу, устало вздохнул Гор. Ирина рядом испуганно всхлипнула, но он даже не глянув на неё продолжил: "Вырасти сына, воспитай его человеком. Твои братья особо джатся, они ведь привязаны к сердцу и ажирелью, когда они исчезнут, Ты будешь вально уйти отсюда. Посмотришь, как изменился мир. Вдруг тебе понравится. Это очень глупая жертва, мальчик. Ты знаешь? Отпускать на свободу такое создание, как я. Не боишься того, что я могу сотворить? Возможно, ты права. Не стал спорить он. Но я точно знаю. Бросить ребёнка это худшее, что ты можешь сделать. Гораздо хуже всего этого кошмара, что уже случилось. Может, забота о ком-то, кроме себя, вобьёт тебе немного ума в голову. Ты поклялся с Милой, что позаботишься обо мне, прошептала Дара, прикрыв глаза, несмотря ни на что. Как глупо. Она растеряла весь запал, плечи опустились, выдавая обречённую усталость. Она почти согласилась. Ирину и без того терзал холод, но теперь сердце заледенело, стоило представить, как гор бросит всё и уйдёт на пустошь. Умирать. И если ты всё знаешь, зачем спорить? Какими бы ни были мои мотивы, дать тебе умереть я не могу. Не боишься оставить девочку одну? Она сильная, справится. Он наконец-то обернулся,